Марта, Эстер и Дина с Риной сидели вместе за одним столиком. Девушки успели подружиться с женой капитана и часто проводили время досуга вместе. Эстер поражали способности Марты к физике и технике, ведь она всегда считала такие способности характерными для мужчин. Бахуры же восхищались ее спортивными достижениями, а балетные номера Марты приводили их в неописуемый восторг. Дина, Ирина и сами были мастерицами по части акробатики, но балет покорил их своей красотой и пластикой движений. Три девушки решили на досуге отрепетировать совместный номер на музыку Чайковского, которого Марта очень любила и ставила выше других композиторов. Дани поднял руку и присутствующие угомонились. «Мир вам, дорогие коллеги! Позвольте мне приступить к обсуждению нашей совместной задачи». Нашим двум экипажам предстоит ликвидировать с поверхности планеты Земля следующие объекты. Ядерные электростанции, лаборатории, имеющие ядерные реакторы, арсеналы ядерных ракет, предприятия переработки облученного ядерного топлива, предприятия по добыче и обогащению урана-235. Места захоронения радиоактивных отходов и, наконец, все радиоизотопные источники энергии. Задача грандиозная и длительная по времени, но это не страшно. Игра стоит свеч, потому что Земля — это лаборатория всесильного. Именно здесь создавалась жизнь, именно отсюда она расселялась по галактике. Поэтому мы обязаны сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти этот мир. Установлена связь с научным модулем в Эвенкии, где сейчас находится наш агент Георгий. Он получает синхронный перевод с арамейского на русский с помощью нашего лингвиста Наами Бат Менаше. Можно задавать вопросы и ему. Прошу высказываться. Тот, кто берет слово, как обычно, называет свое имя и специальность в экспедиции. Рахамим Бентхия, капитан Счастливого острова. Я хочу сообщить о том, что на Иреце, на юге западного континента недавно успешно осуществлена телепортация древнего ядерного объекта Элинов в гиперпространство. Это был производящий реактор, в котором нарабатывался плутоний-239. Высокая концентрация этого нуклида до сих пор была опасной в прилегающей местности. Методику и все данные, полученные в ходе этого эксперимента, я привез с собой. Объектные темпоральные генераторы, осуществившие ликвидацию, находятся сейчас на борту Счастливого острова. Эксперимент обеспечивали энергией линтеры моего корабля. Нам предстоит повторить операцию и усовершенствовать методику. Ривка Танхом, второй энергетик линтера. Вы сказали, что методику нужно усовершенствовать. Что вы имели в виду? Видите ли, ривка, ликвидация территории, зараженной плутонием, проходила в безлюдной местности. Даже звери обходили этот объект стороной, словно чувствовали, что там притаилась смерть. К телепортации наметили площадку в форме восьмиугольника с большой диагональю в пять километров. От поверхности в глубину вырезаемое тело должно было иметь форму восьмигранной пирамиды, высотой в один километр. В вершинах восьмиугольника разместили объектные темпоральные генераторы направленного действия. Генераторы имели повышенную мощность и гарантированно могли забросить объект в глубину гиперпространства за порог невозврата. Но вот в чем проблема. Простите, можно вопрос? Марта Локсли, землянка, консультант по ядерной проблеме. Да, пожалуйста, Марта, спрашивайте. Вы сказали, что объект забрасывается в гиперпространство. Почему бы не воспользоваться отрицательным вектором времени и не забросить его в субпространство? Я вижу, вы уже неплохо освоили нашу физику. Вы правы в том, что субпространство абсолютно безинерционно, и попав туда, материальное тело, всегда имеющее собственное движение относительно реликтового фона, приобретет бесконечную скорость. Но поскольку тело не из антиматерии, Оно не канет в субпространство навсегда и не будет падать к точке сингулярности. Оно таки всплывет за счет своего положительного темпорального заряда и появится на поверхности текущего момента. В какой именно точке сказать совершенно невозможно. Существует пусть ничтожно малая, но все же не нулевая вероятность того, что это тело станет причиной катастрофы на населенной планете. Пусть не нашей, но какая разница? Поэтому мы выбираем положительный вектор времени и глубину погружения за порог невозврата. Я ответил? О, да. Благодарю. Прошу простить меня за мои, возможно, наивные вопросы, но ведь мы обсуждаем судьбу моей родной планеты. Ничего страшного. Вопрос не был наивным. Об этом было полезно напомнить всем. Итак, я продолжу отвечать Ривке. Восемь объектных темпоральных генераторов запитывались от восьми линтеров с этаками в качестве источников энергии. Сброс водорода предполагался прямо в атмосферу с его воспламенением. Повышенное давление горящего водородного облака должно было компенсировать вакуумный удар от исчезновения телепортируемого объема. Однако полной компенсации не получилось. В результате операции в атмосфере возник фронт давления, эквивалентный взрыву термоядерного боеприпаса. Линтеры и темпоральные генераторы, будучи рассчитанными на большие перепады давления, не пострадали. Произошел вывал леса в радиусе 20 километров и обрушение скальных массивов вблизи эпицентра. Насколько я поняла, заметила Ривка, именно в этой части методика телепортации грязных объектов и требует доработки то есть необходимо добиться лучшей компенсации вакуумного удара, верно? Вы абсолютно правы. Техническая комиссия Большого Совета признала результаты эксперимента удовлетворительными, поскольку на Эреции в зараженных местностях давно никто не живет. Но вот на Земле ситуация, наверное, совсем другая. Что скажете, Марта? Это уж точно ситуация другая. Вблизи ядерной электростанции всегда находится небольшой город, в котором живут сотрудники станции. В крайнем случае придется эвакуировать 20-километровую зону вокруг АЭС. Это возможно, если власти страны, где происходит операция, сотрудничают с нами. Но если они сопротивляются, то это большая проблема. Даниэль Бенашер, капитан космолета-искатель. «Я, как верховный координатор миссии по спасению Земли, готов вступить в переговоры с руководителем Великороссии, с президентом. Но как это сделать? Может быть, послать ему письмо через интернет?» Наами подняла руку. «Георгий просит слова. Пожалуйста, Наами, переводи», — ответил Даня. «Он говорит, что электронные письма, посланные по официальному адресу, никогда до самого президента не доходят». Их читают всевозможные референты, потому что писем очень много. Письмо, посланное от капитана инопланетного корабля с просьбой о переговорах, просто сочтут шуткой. Спроси его, что будет, если я посажу скафу рядом с резиденцией президента в Москве. Выйду в костюме «Ангел» и через динамики на русском языке попрошу встречи. Георгий отвечает, что, скорее всего, дело закончится перестрелкой. И тебе, Дани, придется улетать, так и не добившись своего. «А ты что думаешь, Мертхан?» На сто процентов согласна с Георгием. Кроме того, я могу рассказать собравшимся, как президент Котов относится к ядерной энергетике. Я видела по телевидению его ответ на видеозаявление Суминского. Дело было на митинге, он выступил перед толпой, и на прямо поставленный вопрос о закрытии АЭС. Он откровенно признался в том, что эти станции нужны не только ради получения энергии, но в большей степени ради поддержания полного уранового цикла, то есть ради ядерного оружия. И еще он сказал, что без этого оружия Великороссия будет завоевана Китаем, население которого на данный момент составляет около двух с половиной миллиардов человек. «Это чудовищно!» – возмутился Архамим. «Как при таком перенаселении они еще не поубивали друг друга?» «Натан Бен Перец, инженер по оружию космолета-искатель. Насколько я понял...» по крайней мере до первой операции, нас никто не будет воспринимать всерьез. И поэтому переговоры пока невозможны. Я хочу спросить уважаемую Марту Локсли. Даже если мы решим проблему вакуумного удара, не будут ли нам всячески мешать местные вооруженные силы, не начнут ли против нас боевые действия? Я почти уверена, что начнут. Так что необходимо продумать тактику обороны, причем такую, чтобы никто не пострадал. Ведь солдаты ни в чем не виноваты. Они не могут не выполнить приказ. Вся ответственность лежит на главнокомандующем, то есть на президенте. Аува Бат Ирмияху, первый пилот скафы. Если против нас двинут наземные войска, то остановить их мы сможем запросто. У нас же есть соноры. А если это будут самолеты? Штурмовики, например, возразила Марта. Если усыпить пилотов, они же разобьются. Да еще на земле кого-нибудь угробят. «Авигайль Бат-Мейер, второй пилот Линтера. Хочу спросить кого-нибудь из землян. Предусмотрен ли какой-нибудь способ спасения пилота-штурмовика в случае отказа техники?» «Ответит Георгий», — отозвалась Нами. «Предусмотрена катапульта. Кресло вместе с пилотом выстреливается из кабины неисправного самолета и опускается на парашюте. Летчик будет спасен, но самолет упадет неизвестно куда и взорвется». «Значит, просто отстрелить ему хвост не получится», — расстроилась Вигаль. «Малахим Бенханох, главный энергетик Искателя. Друзья мои, у меня родился план борьбы с самолетами. Мы почему-то совсем забыли о наших новых возможностях. Я об искусственной гравитации. Пусть Даниэль и Аарон меня поправят, если совру». Но я думаю, что энергетика Скафы позволяет ей поднять груз в 10 раз превосходящий корабль по массе. Аарон Бенейфа, главный борт бортинженер-искателя. Верно, Малахим, так оно и есть. Но что это даст? Сломать самолет приливной силой? Чем это лучше, по-вашему? Вовсе не нужно его ломать. Тактика такая. Скафа вплотную приближается к самолету сверху. Как бы самолет не маневрировал... Он ведь на поверхности текущего момента и, следовательно, ограничен в маневрах законом инерции. Значит, Скафа всегда его сможет поймать. Так вот, как только Скафа приблизится, у самолета заглохнет двигатель. И тут мы что? Просто включаем тахионный генератор и создаем гравитацию всего лишь 2 грава. Таким образом, самолет захвачен в гравитационную ловушку. Дальше пилот Скафы нежно опускает штурмовик на поверхность Земли, и с близкого расстояния Рус излучателем отрезает ему хвост. Чтобы больше не летал, все живы и никто не пострадал. Малахим сорвал бурные аплодисменты. — А что, — заметил Даня, — придумано просто отлично. Жаль, что Малахим не пилот, а то мог бы и сам попробовать. Хочу напомнить всем пилотам линтеров последнего поколения и искав проекта «Стриж», Все эти наши аппараты имеют программу захвата и сопровождения цели. Она редко используется, поэтому я и напоминаю. Программа позволит осуществить все то, что придумал Малахим. Единственное, что нужно изменить, это дистанцию минимального сближения и сопровождения. По умолчанию она равна 100 метрам. Нужно ввести значение 1 метр. Тогда все получится. Марта изо всех сил тянула руку, как школьница, которую распирала от знания правильного ответа. — Пожалуйста, Мертхен, говори. — Извините, товарищи... — Ой, это я по привычке из практики Гринволд. — Наверное, правильно сказать, господа? — А что, разве мы не товарищи? — заметила Наами. — Продолжай, Марта, не смущайся. — Я хотела сказать... — Извините за предложение, не подкрепленное расчетами. — Но мне кажется, я знаю, как компенсировать вакуумный удар. Из тех файлов, то есть книг, которые я успела загрузить себе в мозги... Мне особенно понравилась книга Лугайда О'Конры о тахионном эфире и искусственной гравитации. А тут как раз Малахим вспомнил об этом. Так вот, я и подумала, а почему бы не воспользоваться антигравитацией? Перед тем, как отправить промплощадку в гиперпространство, над ней на безопасной высоте зависает корабль и антигравитационным воздействием создает нулевое давление атмосферы вокруг объекта. После телепортации корабль постепенно ослабляет антигравитационное воздействие, плавно возвращая атмосферу на место воронки. Таким образом, вместо ударной волны мы получим лишь ветер. Аудитория встретила идею аплодисментами. Лугайт О'Конра, специалист по технике Хара, представитель автономной планеты Бирке в составе Арамейского Содружества. Ваша идея, Марта, просто великолепна. Я целиком и полностью поддерживаю и подтверждаю ее состоятельность. Хочу только предупредить, что воздействие нужно синхронизировать с включением темпоральных генераторов, чтобы охлаждающая реакторы вода не успела испариться. Еще хочу добавить, что восхищен вашими успехами в физике, Марта. Быть вам выдающимся инженером. Вот что значит свежий взгляд на проблему. Как мы сами до этого не додумались. Корил себя вслух Рахамим. Это же так очевидно. А мы столько леса поломали на западном континенте. Эмоциональные бахуры от избытка чувств обнимали свою новую подругу. Счастливая Эстер пожала Марти руку. Слово снова взял Дани. Отлично, Мертхен. Замечательно. Коллеги, тактика наших действий более-менее прояснилась. Но меня беспокоит еще один вопрос. Вопрос опять к тебе, Мертхен. Можем ли мы провести операцию в любой момент, или АЭС требует подготовки к ликвидации? Я просто подумал, что на эвакуацию персонала потребуется время. И мне нужно знать, сможет ли станция это время проработать безаварийно при отсутствии персонала? И да, и нет, Дани. Попробую объяснить. Если реакторы на мощности, если параметры в норме, нагрузка стабильна, то да. АЭС может проработать достаточно долго без вмешательства человека автоматика сможет поддерживать режим реактора, синхронизацию турбогенератора, подачу питательной воды и дегазацию теплоносителя первого контура. Но никогда и ни при каких обстоятельствах персонал не имеет права уйти с работающей станции, оставив оборудование без присмотра. Поэтому совершенно необходимо перевести все энергоблоки в состояние холодной остановки, а на это потребуется примерно месяц. После глушения реакторов АЭС становится потребителем электроэнергии, и необходимо, чтобы резервные дизель-генераторы исправно работали, вплоть до момента телепортации, иначе бассейны выдержки отработанного топлива останутся без охлаждения. С остановкой АЭС проблем быть не должно, ты ведь сама проделала это два раза. В третий раз, чтобы не рисковать, мы можем просто расстрелять линию передачи энергии. Лучше этого не делать, Дани. «Если ЛЭП будет в работе, то сеть Мосэнерго будет для АЭС дополнительным резервным источником питания, на случай остановки дизелей. У вас же есть другой способ? Надежный, и дистанционный?» В кают-компании повисла длительная пауза. «Я старый инженер, я смелюсь предположить, что имеет в виду коллега Марта», — вступил Аарон. Выделение энергии урановым реактором основано на индуцированном делении ядра изотопа уран-235 под действием поглощенного нейтрона, пришедшего со стороны. Управляется такой реактор поглощающими нейтроны стержнями, содержащими бор. Значит, чтобы заглушить реактор, в него нужно послать из темпоральной пушки снаряд из полкило циклонита и 50 килограммов борной кислоты. Заряд взорвется внутри и рассеет борсодержащую кислоту по всему объему реактора. Нет, господин Арон, я не это хотела предложить, хотя ваш способ сработает. Но структура активной зоны будет сильно повреждена, а это чревато утечкой осколочных радионуклидов. Кроме того, есть опасность повредить корпус реактора, а это будет уж совсем недопустимо. Я имела в виду вашу защиту от пучкового оружия. Для этого применяется генератор переменного темпорального поля, промодулированный шумовым сигналом в определенном диапазоне частот. Я узнал из ваших книг, что такое воздействие разрушает нейтроны мгновенно. Нет свободных нейтронов. Нет цепной реакции деления. Все, реактор заглушен. Нужно только перестроить центральную частоту шумового диапазона модулятора, чтобы накрыть спектр скоростей тепловых нейтронов. «А что, коллеги, по-моему, девушка дело говорит», — одобрил идею Аарон. «Млахим, ты у нас физик. Пересчитай модулятор, и тогда мы просто введем в программу всех кораблей режим подавления тепловых нейтронов». «Сделаю не вопрос». Ахинуам Бат Зехарья, инженер по оружию линтера. «Мы забыли с вами, коллеги, обсудить еще один вопрос. Куда сбрасывать огромное количество водорода?» если линтеры на поверхности планеты, и от них питаются объектные темпоральные генераторы. Просто поджечь его, и пусть в атмосфере будет больше воды, наверное, неправильно, поскольку рядом город. «Я поддерживаю коллегу Ахинуам», — отозвалась Марта. «Это действительно будет опасно для города». «Я присоединяюсь», — поддержал Рахамим. «Процесс горения зависит от многих параметров состояния атмосферы, а они все время меняются». Но я по глазам вижу, что Ахинуам что-то придумала. Да, я давно уже вынашиваю эту идею. Сейчас в новых поколениях линтеров дейтерии и синхротроны отсутствуют. Никакого термоядерного синтеза, а водород утилизируется только в качестве рабочего тела. Так вот я и подумала, а что если выхлопной коллектор нейтрального водорода Этака соединить с зарядной камерой темпоральной пушки? Тогда можно стрелять по врагу просто сжатым атомарным водородом. Такой снаряд в кислородной атмосфере будет взрываться не хуже циклонита. А главное, этот ресурс неиссякаем, и продукт взрыва экологически чист. Скорострельность темпорального орудия повышается на три порядка. Если применить эту идею к задаче утилизации водорода, в данном конкретном случае, то можно отправлять весь лишний водород вверх, в ближний космос. Линтеры потребуют минимальной переделки, и их команды вполне смогут с этим справиться. Если капитана одобрят, готова всем переслать чертежи. «Идея просто великолепна», — одобрил Рахамим. «Пожалуй, ничего лучшего и придумать нельзя. Я двумя руками за. А вы, Даниэль?» «Конечно. Ахином, я присоединяюсь к Рахамиму. Заметьте, коллеги, этот бахурский экипаж...» Летал вместе еще до того, как искатели начали строить. Как же я счастлив, что вы согласились участвовать в этой экспедиции. Что бы я без вас делал? Итак, коллеги, подвожу итог. Во-первых, все линтеры проходят модернизацию по чертежам Ахинуам. На переделку я отвожу 10 дней. Во-вторых, поскольку линтеры заняты, послезавтра попытаемся остановить А.С. силами одной скафы. Если мощности не хватит, задействуем шесть аппаратов, по одному на каждый энергоблок. не может быть, лучше так и сделать?» — вмешалась Марта. «Я боюсь, как бы воздействие не нарушило работу дизель-генераторов резервного энергоснабжения». «Да, пожалуй, ты права, если только эти мотор-генераторы достаточно далеко от реакторов». «У меня есть подробный план станции. Мой агент-магнета, внедренный в рабочий коллектив, постарался». Дизельная специально отнесена, чтобы в случае аварии она была доступна. — Оказывается, ваш Гринволд серьезно подходит к делу. — А то. — Млахим и Алон, поручаю вам доработку программы защитного излучателя против нейтронных пучков. Справитесь за сутки? — Справимся, — ответил Млахим. Задание принято, капитан, — добавил Алон. — Теперь еще один вопрос к тебе, Мертхен. Как мы узнаем, что АЭС остановлена? Очень просто. Если реакторы на мощности, то ток каждого фазового провода ЛЭП примерно будет равен 3000 ампер. Ампер примерно равен вашей единице тока. Измеряя магнитное поле на определенном расстоянии от провода, можно узнать силу протекающего тока. И еще, для подтверждения, я могу связаться со своим агентом. Понятно, значит, с этим проблем не будет. Идем дальше. Необходимо проверить идею антигравитационной генерации столба нулевого давления в атмосфере, диаметром 5 километров. Это задача для космолета, как мне кажется. Рахамим, это должны сделать вы. Нужно снизиться над океаном и провести эксперимент. Зонды покажут, получилось или нет. Принято, Даниэль. И последнее. Всем пилотам СКАФ необходимо потренироваться в захвате самолетов гравитационной ловушкой и их принудительной посадки. Отрезание хвостов входит в упражнение. Самолеты должны быть военными, пассажирские пока не трогаем. Эстер Баташер, группа биологической разведки «Искатель». Я хочу вот что сказать. Когда пилоты СКАФ будут тренироваться в захвате самолетов, то необходимо это делать не над территорией Великороссии. В данном случае я выступаю в роли предсказательницы. Моя интуиция подсказывает, что тренироваться нужно на американцах или англичанах, но не на русских. Возможно, последние даже станут нашими союзниками. Почему именно англичане и американцы? Это очевидно. Теперь мы знаем английский, и радиоперехват разговоров летчиков будет возможен. Считайте, коллеги, это и моим решением. Интуиция Эстер – это нечто особенное. Она спасла жизнь не только мне но и всему экипажу Дальнего берега. На этом закрываю совещание по тактике. Все могут быть свободны. Глава 13. Кто стырил уран? 5 марта главный инженер Корнеевской АЭС Воронин сидел у себя в кабинете. Самочувствие было так себе, настроение ни к черту. Событиями последних месяцев нервы были расшатаны до предела. «Это ж надо такому случиться», — думал он. «Две диверсии подряд. Две полных остановки. И ничего. Никто не пойман. Спецназовцы плетут полную чушь, как какой-то НЛО отбил террористку и был таков». Разум отказывался в это верить, но внутренний голос ему подсказывал, что так оно и было на самом деле. И это ощущение было самым неприятным. А вдруг атаки продолжатся? Хорошо, что привезли два вертолета. Воронин сам был готов снять со стены свой «Ремингтон» и вылететь на охоту за террористами. Вот уже неделю станция выдает в сеть «Мосэнерго» полную мощность и снова сосет подложечкой. Значит, диверсанты уже на подходе. Но уж нет. На этот раз им не уйти». Воронин позвонил в штаб спецназа и попросил прогреть двигатели вертолетов. Сиур Топтегин не чувствовал напряженности, повисшей в воздухе. Воронинского чутья у него не было. Он полагался на свой компьютер, информационно измерительную систему и систему автоматического регулирования. Все параметры были в норме. Нейтронное поле стабильно и симметрично. Ничто не предвещало никаких проблем. И Сиур решил чуть отвлечься сходить в туалет и выпить кофе с булочкой, положенной в его «тормозок» заботливой женой. Запросив регламентированный перерыв и сдав начальнику смены рабочее место, он отправился по своим делам, а потом на кухню БСЧУ-3. Вернувшись через 15 минут, Сиур с удивлением увидел, что Якимов не сидит на его рабочем месте, а склонился над мониторами инженера по управлению турбиной. Они что-то возбужденно обсуждали. Топтыгин уселся в кресло и первым делом решил убедиться, что все в порядке. Мельком взглянув на монитор нейтронного поля, он нашел трехмерное изображение стакана активной зоны равномерно засвеченным и переключил свое внимание на график тепловой мощности. Тот почему-то падал. Медленно, но все-таки заметно, даже на глаз. Цифровое значение тоже снижалось. Циферка за циферкой. Черт, что же творится-то? Что показывает диаграмма СУС? Черт, черт, черт! На его глазах САР выдернула из активной зоны последние восемь стержней и сообщила о выходе из режима регулирования. Сиур запаниковал, реактор должен был уже взлететь на воздух, а вместо этого мощность снижалась. Что с нейтронным полем? Засветка была равномерной, но не зелено-голубой, какой она должна быть, а сине-фиолетовой. Вот что я пропустил, чтоб тебе... Топтыгин стал тыкать курсором в различные места виртуальной активной зоны. И везде детекторы нейтронного потока показывали ноль. Такого быть не может. Даже невведенный реактор выделяет нейтроны за счет естественного распада. Сиур переключил предел измерения нейтронных детекторов. Все равно по нулям. Надо сбрасывать СУС. Что же могло вызвать такое глубокое отравление реактора? Шеф, что вы сделали с реактором? «Извините, Сиур, я вынужден был отвлечься. У вас же там САР работает, а у нас давление падает в парогенераторах. Еще немного, и нам частоту не удержать». «Не понимаю, и утечки вроде нигде нет». «Как у вас может не падать давление, когда реактор заглушен? Он на сто процентов отравлен». «Я бросаю СУС, иначе мы взорвемся, если вдруг эффект пропадет». Якимов метнулся к Сиуру. «Смотрите, шеф, нейтроны на нуле». Их просто нет, как будто это вовсе не уран в реакторе, а дерьмо собачье. Как вам это удалось? Просто не представляю. Мистика. Немедленно бросайте СУЗ. Выполнено. Черт, что я скажу Воронину. Сейчас нагрузка отключится. Надо дизель наш запустить. Якимов нажал на стартовую кнопку дизеля. Индикаторы показали, что дизель третьего блока запустился и набирает обороты. Я сам отключу нагрузку, рассудил вслух начальник смены. Пусть выбегающая турбина поддержит ГЦН, пока дизель выходит на режим. «Правильно, шеф», — одобрил Таптыгин. «Надо бы Воронину доложить о ЧП». «Придется. Спасибо Старову, хоть у него сегодня все завелось с полоборота». Якимов вызвал Воронина. «Господин главный инженер, докладывает начальник смены третьего блока. У нас ЧП, самопроизвольная полная остановка реактора». СУЗ переведена в положение глушения. Начато расхолаживание. Дизель запущен. Прерывания энергоснабжения внутренних нужд не было. — Это вы, Якимов? — и с полной безнадежностью в голосе ответил Воронин. — Как всегда, последний. Все блоки станции остановлены десять минут тому назад. Спасибо, что вы все-таки это сделали. А теперь разверните камеру, которая на крыше, вверх. И скажите, что вы видите?